Глава тринадцатая. Нельзя просто так взять и отправиться порабощать Картас. Пока занят, ответил я. Скин координаты найду сама. Засада. Смотаться к Бретту и обратно я никак не успею. С другой стороны, может тузанозы будут какие-то идеи, куда притулить старого убийцу. Тут пара кварталов. Ждем тебя, написал я и прикрепил координаты. Кого ты там еще притащить успел? Без них никак буду через семь минут. Я помог Николасу сесть, после чего и встал посреди улицы, чтобы увидеть занозу издалека. Она появилась даже раньше и тут же набросилась на меня. Ну ты чего так долго? Сказал же, что быстро управишься. Я прифигел. Если что, это мы тебя ждали. Ну, все, я тут. Порталимся к ребятам. Она полезла за свитком. Стоп! Я схватил ее за руку. Я же говорю, надо кое-какие дела закончить. Ты же сказал, что ждал меня. Я пришла. А еще я говорил, что пока занят. Вот им. Я показал на сделавшегося тише воды ниже травы Батиста. Зано заглянула в указанную сторону и сморщила носик. NPC «Ты так и не завершил квест?» «Завершил, но не успел его сдать. И получил еще один. Блин, вот ты мутный. Заноза уставилась на меня. Ребята уже бесятся. Что им ответить? Когда вернемся?» «Ммм... <связь> Если ты найдешь, куда определить этого НПС на пару месяцев, то через полчаса». «Мигом нашел я способ переложить задачи на свободные плечи. Я за это время сдам квест в свободной лиге и заберу вещи из комнаты». Дроу смерила старика взглядом и ответила «Хорошо, давай задание». И охмыкнул, и с уверенностью, что ничего не получится, взял ее в группу и передал задание. Заноза заметила. «Надо же, про такое мне в лиге не говорили. Ты его где раскопал?» «Под забором». «Ты учти, время на гостинице не теряй, он там след оставил». «Вали давай, разберемся». «У тебя...» Осталось двадцать девять минут.、А、вместо ответа я бегом припустил по улице в направлении Свободной лиги, пока разбирался с Ромеро и забирал шмотки и приспособы из комнаты. Прошло минут пятнадцать. Еще пять я потратил на то, чтобы забежать к мастеру Таредо, которому рассказал, где найти Ромеро. К сожалению, ничего, кроме обманного удара на этом уровне, он предложить не мог, поэтому я пока что отказался от квестов. Меня радовало уже то, что он что-то предложил, а не выгнал из лиги. Значит, обучение у Николаса не идет в разрез с обучением у официальных учителей. В итоге, когда я нашел занозу, прошло всего двадцать восемь минут. Уложился? Улыбнулась она. Николаса я к знакомым пристроила. К каким знакомым? Не понял я. Таким же НПС, только из гильдии воров. Надеюсь, они сойдут с характерами. А если не сойдутся, она пожала плечами. Это же NPC. Может быть, нам потом дадут квест расследовать загадочное убийство мастера вора или мастера убийцы. Но это, я думаю, не случится. У меня на обоих завязаны задания, как и у тебя. Имитаторы не дадут игре слить персонажей. Я проверил сообщение о завершении задания. Оно было даже с точкой местоположения Николаса. Скорее всего, она права, и ничего с мастерами тёмных дел не случится. Ладно, прыгаем обратно. Квеста сдашь потом. Решила заноза и создала портал. Волшебница оторвалась от котелка, в котором по-прежнему что-то варила, и посмотрела на нас. Чего так долго? Поинтересовался орк для разнообразия не протирающие штаны, а долбящий тренировочный манекен. Ты бы хоть на гноме тренился, что ли? посоветовал я вместо ответа. Деревянный манекен первый шаг к искусственной женщине. К моему удивлению заржали обе девушки, а не орк. Тот, впрочем, тоже улыбнулся. Этот путь давно пройден, друг мой. Как-нибудь я вас познакомлю. «Не-не-не», — не, замахал руками я, — «в возвращениях не участвую». «Куда ты денешься?» — ответил он и перешел на серьезный тон. «Ты насчет Картоса реально говорил?» «Мы посовещались и в целом не против. Кое-кто так аж двумя руками за...» Он кивнул в сторону гнома. «Да? Странно. Как он планирует играть в Картосе?» Я окинул взглядом его хреновенький доспех. Он же танк, а вместо ответа Жлобиньё встал, убрал плетеную корзинку в инвентарь и принялся переодеваться. Не прошло и минуты, как передо мной стоял плотно упакованный миниатюрный трактор, совершенно не похожий на сидевшего с философским видом гнома. Вороненный доспех с длинными шипами, торчащими во все стороны башенный щит. Хотя для орка он не доставал и до груди, как и сам гном. Боевой молот и загоревшиеся интересом глаза превратили жлоба из инфантильного ремесленника в бойца. «Так лучше!» — глухо поинтересовался он. «Примерно такая же метаморфоза произошла и с Олли. Она больше не выглядела милой волшебницей. Белое короткое платье!» Было заменено на строгий и элегантный костюм из серой кожи и с черными вставками по бокам. Черпак ушел в инвентарь, а вместо него появился боевой жезл с пульсирующим красным рубином на верхнем конце. Во второй руке Олли сжимала ошейник могучей пантеры, появившейся неоткуда. Боевой питомец был на несколько уровней выше, чем сама волшебница, выдавая, что кто-то потратил много времени на его прокачку. Тише, девочка, успокаивающе сказала Олли, рыкнувший на меня пантере. Это друг, нагибатель, подойди, погладь ее. Я послушно провел по короткой и жесткой шерсти на холке. Девочка лизнула меня в щеку и успокоилась. Своего нахала активировать не стал, не хватало еще начинать выяснять отношения при всех. Кинув взгляд на Занозу и Пуча, я убедился, что и они приборахлились. Орк поменял один из полуторников на меч Титана и теперь больше походил на стандартного боирукового бойца с небольшим клинком в слабые руки. Заноза вооружилась странными артефактами, больше похожими на пистолет и гранату явно магическими. Это еще что такое? удивился я. Я же Дроу, усмехнулась девушка. Ни разу не видел мага убийцу. Поступил запрос на группу. Я его принял и минут десять мы знакомились с белдами друг друга. Потом Ольля спросила: если мы идем в Картас, то стоит подровнять группу. Ты даешь большую посадку по среднему уровню нагибатель. Не критично. Фактически я ни чем вам не уступаю в бою. На мне двадцатипроцентное благословение, ответил я. Если ты подкачешься по уровням, твое благо будет преимуществом нашего отряда. Покажи, оно просто не дает негативного перекоса. Ну, в целом-то я согласен. Я и не планировал отправляться сегодня. Просто вы как-то резво за это дело взялись. Думал пару дней со сборами точно провозимся. У него недокачанные профильные навыки. Влезла заноза. Правда, что ли? Олли сверкнула глазами. Сколько времени нужно, чтобы их поднять? Я пожал плечами. Чуть-чуть не так. До восьмидесятого уровня мне качать нечего. Те текущие навыки, что я использую, выкочены в кап. Но если все-таки взять семьдесятый, то откроется еще один стандартный навык кассасина. В принципе, он не сильно нужен. Но кто откажется от дополнительной плюшки? Ни я, ни за ноза ни словом не обмолвились про Николо Сабатисто. Идея хорошая, но семьдесятый уровень далековато. И если уж подниматься, то сразу до семьдесят пятого. А это смена не масштабируемого шмота, даже с возможностью угробить сокровищницу и пользоваться паровозом ни день и ни два. Так что сделаем так: скидывай задания, мы помониторим форумы и сеть на предмет подсказок, а ты пока свои дела решишь окончательно. Пуч и Жлоб тяжело вздохнули и принялись переодеваться обратно. «Хороший вариант», — согласился я, готовясь выдержать лавину возмущения, только задание не передается. Олли прищурилась. «Как это? Уникальная, что ли?» «Да, и индивидуальная». «Хммм...» «Скин текст. Такое впечатление, что это ее. Ничуть не расстроило». Я скинул ей текст и метку, где предположительно был последний храм Тереллы. Отлично, волшебница на секунду замерла и кивнула. Тогда, как закончишь дела, пиши. Где заноза за тобой не проскочит, тоже пиши и подменим. Мы лагерь не снимаем, тут и будем. Олли вытащила котелок с варевом и потеряла ко мне интерес. Замигало сообщение, и я тут же открыл его. Хотел поговорить. Жду в долине расслаблений. Анхурс. Писал мне седой лунь. Буду через пятнадцать минут, ответил я и позвал за нозу, открывая портал. Погнали, Макубица, покажешь свои файерболы.